Глава 27. Рассвет 1 июля, дня Канады, был туманным и прохладным. Утро обещало дождь. Арман Гамаш посмотрел на сидящую напротив него за столом Айрин Финни. Между ними стояли ее чайник и его кофе с молоком. Официанты беззвучно приносили утренние блюда шведского стола. «Когда я смогу похоронить дочь, старший инспектор?» «Я позвоню коронеру и сообщу вам, мадам». «Я полагаю, она разрешит похороны через день-два. Где вы хотите ее похоронить?» Она не ожидала этого вопроса. Чтобы ее спрашивали о семье, да, они самой почти наверняка. Об их истории, их финансах, их жизни. Она была готова к допросу, но не к разговору. «Разве вас это касается?» «Касается. Наш выбор говорит о том, какие мы». Я смогу найти убийцу вашей дочери, только если он разоблачит себя. «Какой вы странный человек!» Было ясно, что мадам Фенни не любит никаких странностей. «Вы в самом деле думаете, что место захоронения жертвы может дать вам ключ к раскрытию преступления?» «Ключ может дать что угодно, в особенности место захоронения жертвы. Но вы же спрашиваете меня. Означает ли это, что вы и меня подозреваете?» Женщина, сидящая напротив него, была неустрашима. Она почти бросала ему вызов. «Ну-ка, попробуй обвинить меня». «Подозреваю». «Она чуть прищурилась, «Вы лжете», — сказала она. «Вы не можете подозревать 85-летнюю женщину в том, что она уронила многотонную статую на свою дочь. Ну, возможно, вы потеряли связь с реальностью. Видимо, это семейная». «Не исключено». «Откровенно говоря, мадам», Вероятность того, что это сделали вы, ничуть не меньше вероятности того, что это сделал кто-то другой. Никто из вас не мог столкнуть Чарльза Морроу с пьедестала, и тем не менее это случилось, к несчастью. Чем менее снисходительной становилась она, тем снисходительней становился он. А ее раздражительность быстро набирала силу, это не удивляло старшего инспектора, он понимал, что она принадлежит к тому типу людей – которые могут быть чрезвычайно вежливы и крайне оскорбительны. «Спасибо», — она улыбнулась молодому официанту, потом обратила водянистые глаза на Гамаша. «Продолжайте. Вы обвиняете меня в убийстве дочери». «Это неправда». Он подался вперед, стараясь не нарушать ее личного пространства, но все же угрожать ему. «Почему вы это говорите?» «Мне трудно представить, что вы не хотите найти убийцу». «Почему же вы отказываете мне в помощи?» В его спокойном, рассудительном голосе звучало любопытство. Миссис Финни излучала ярость. Гамаш почувствовал, что его лицо от этих лучей готово покрыться пузырями, обуглиться. Теперь он понимал, почему ни у кого из детей никогда не было тесных отношений с матерью. И у него промелькнула мысль о Берте Финни, который был близок к ней. «Я пытаюсь вам помочь». «Если вы будете задавать разумные вопросы, я отвечу». Гамаш неторопливо откинулся на спинку стула и посмотрел на миссис Финни. Ее лицо бороздили крохотные морщины, словно стекло, которое растрескалось, но еще не распалось. Щеки горели румянцем, делая ее еще красивее, еще уязвимее. Сколько несчастных душ попалось на это? «Что такое разумные вопросы?» — поинтересовался Гамаш. «Это ее удивило». Спрашивайте про мою семью, спрашивайте про воспитание. Им ни в чем не было отказа. Образование, спорт, лыжные путешествия зимой, теннис и яхтенный спорт летом. И я знаю, вы думаете, что мы их наказывали. Она схватила сахарницу и стукнула ей о стол, так что струйка песка хлынула на столешницу. Да, наказывали. Я сама наказывала. Но еще мы любили их. Они знали, что их любят. А откуда они это знали? «Еще один глупый вопрос. Они знали, потому что знали, им об этом говорили, им это демонстрировали. Если они не чувствовали любви, то это уже их проблема. Что они вам наговорили?» «О любви они не говорили ничего, но я и не спрашивал». «Вы спрашиваете у меня, но не у них? Обвиняете мать, да?» «Вы меня неправильно поняли, мадам. Когда дойдет время до обвинений, вы это будете знать». Я просто задаю вопросы. И о любви начали говорить вы, а не я. Но вопрос интересный. Как вы думаете, ваши дети любят друг друга? Конечно, любят. И в то же время они друг для друга чужие. Не нужно быть детективом, чтобы увидеть. Они едва выносят друг друга. Они когда-нибудь дружили между собой? До отъезда Джулии – да. Мы играли в разные игры, в слова, в литерации, и я читала детям. Питер рассказывал мне об этом. Он все еще помнит то время. — Питер неблагодарный человек. Я знаю, что он вам говорил. Что было бы лучше, если бы я умерла. Он этого не говорил. Мы рассуждали об отношениях в семье, станут ли дети встречаться, когда вас не будет. Он сказал, что они, возможно, станут дружнее. — Правда? Это почему? Она задала этот вопрос небрежным тоном, но Гамаш почувствовал искренний интерес потому что сейчас они приезжают, чтобы увидеть вас. И только вас. А друг в друге они видят конкурента. Когда вы уйдете, умру, старший инспектор. Ведь вы имеете в виду умру, но когда вы умрете, им придется найти повод, чтобы встречаться. Или не встречаться. Семья либо исчезнет, либо сплотится. Вот о чем говорил Питер. Знаете, Джулия была лучшей из них. Не глядя на Гамаша, Миссис Финни двигала сахарницу туда-сюда по просыпанному песку, добрая и отзывчивая. Она почти ни о чем не просила, и всегда была настоящей леди. Мы с ее отцом пытались всех научить этому, быть маленькими леди и джентльменами, но только Джулия поняла нас. У нее были такие прекрасные манеры. Я тоже обратил на это внимание. «Мой отец всегда говорил, в присутствии джентльмена чувствуешь себя легко». Забавно, что такие слова говорил человек, который стольким людям нанес вред. Уж ему-то, конечно, было легко, пока другие воевали. Что чувствует человек, имея отца, которого все клеймят? Гамаш выдержал ее взгляд, потом перевел глаза на лужок, спускающийся к Золотистому озеру и пристани, на которой сидел и вел свои подсчеты старый уродец, человек, который знал его отца. Ему хотелось расспросить Финни об отце, Гамашу было одиннадцать, когда к их дому подъехала полицейская машина. Он смотрел в окно, прижавшись мягкой щекой к колючей спинке дивана, ждал родителей. Они уже давно должны были приехать, но сегодня задерживались. Он увидел машину и сразу же понял, что это не они. В чем было дело? Немного иначе работал двигатель, под иным углом светили фары, или что-то другое, — сказала ему, — нет, это не они. Он увидел полицейских, вышедших из машины. Они надели фуражки, немного потоптались на месте, потом пошли. Шли они очень медленно. Его бабушка тоже видела машину, свет фар которой пробивался в окно. Она пошла встречать его родителей. Он видел, как она медленно идет, медленно протягивает пальцы к дверной ручке. Он пытался пошевелиться, сказать что-то, остановить ее. Но если весь мир только замедлился, то маленький Арман вообще замер. Он просто смотрел с открытым ртом. Потом раздался стук, не резкий, а гораздо более зловещий. Кто-то словно поскребся в дверь, тихонько потер ее. Гамаш увидел, как изменилось лицо его бабушки за мгновение до того, как она открыла дверь. Но ведь его родители наверняка не стали бы стучать. И тогда он побежал к ней, хотел остановить, чтобы она не впустила в дом то, что скреблось за дверью. Но остановить это было невозможно. Полицейский еще не сказал ни слова, а она уже прижала лицо Армана к своему платью, и он по сей день задыхается от запаха нафталина и до сих пор чувствует у себя на спине ее большую руку, она словно поддерживала его, чтобы он не упал. Все оставшееся детство и юность вплоть до двадцати лет. Арман Гамаш не мог понять, почему бы Господь забрал их обоих. Неужели он не мог оставить ему хотя бы одного? Он ничего не требовал ни в чем не обвинял, ни и бездумного бога, просто недоумевал. Ответ он нашел, когда встретил Рейн-Мари, полюбил ее и женился на ней, а потом с каждым днем любил все сильнее. Тогда ему стало понятно, насколько добр был Господь. Он не забрал одного из них, оставив другого в бесконечном отчаянии, даже для него Гамаша не оставил. Старший инспектор перевел глаза с озера на сидящую перед ним старуху, которая излила на него всю свою горечь. Он смотрел на нее добрым взглядом, не потому что знал, это смутит и озлобит ее еще сильнее, просто у него было достаточно времени, чтобы пережить утрату, а ее рана была так свежа. Скорбь — это остро заточенный кинжал, которым человек терзает себя. Кинжал этот сделан из недавних утрат и старых печалей, Он выкован, закален и иногда отполирован. Айрен Финни была убита смертью дочери, и к этой ее скорби добавились долгие годы горечи и разочарования, богатства и гордыни. Но выкованный ею кинжал на какое-то время прекратил терзать ее и теперь был направлен вовне на Армана Гамаша. «Я любил моего отца тогда и люблю сейчас. Все очень просто», — сказал он. Он этого не заслуживает. Мне очень жаль, но так оно и есть, и я не могу об этом молчать. Правда лишь освободит вас от иллюзий. Она почти сочувствовала ему. — Я согласен, — сказал Гамаш. Но еще я верю в то, что человека освобождает не правда о других, а правда о нем самом. Миссис Финни ощетинилась. — Мне не требуется освобождение, мистер Гамаш. — Вы смотрите на своего отца сквозь розовые очки, живете с ложью. Я его знала. Он был трусом и предателем. Чем скорее вы примете это, тем скорее сможете перейти к нормальной жизни. То, что он сделал, отвратительно. Он не заслуживает вашей любви. Мы все заслуживаем любви, а иногда и прощения. Что-что? Вы имеете в виду милосердие, снисхождение? В ее устах это прозвучало как обвинение, как проклятие. Я никогда не прощу человека, который убил Джулию. Ее дрожащие руки отпустили сахарницу. Через несколько секунд голос мадам Финни снова зазвучал ровно. Видите ли, мы уже и без того потеряли кучу времени. Оно было украдено Дэвидом Мартином. Она даже не пожелала вернуться домой на свадьбу. Вместо этого они поженились в Ванкувере. И он не выпускал ее оттуда. Удерживал против ее воли. Она задумалась. Он не пускал ее к нам. Он ненавидел нас, а особенно Чарлза. Почему? Чарльз был слишком умен для него. Знал, что представляет собой этот Мартин. Уж на джентльмена он никак не был похож. Она почти улыбнулась. Он всегда строил хитроумные проекты. Всегда искал какой-то обходной маневр, быструю сделку. Джулия и Чарльз рассорились. Вы, наверное, знаете. Она подняла голову и уставилась на него хитрыми голубыми глазами. Гамаш кивнул. Тогда вы знаете, какой чувствительной была Джулия? чересчур чувствительный в те времена. Она уехала и сразу же познакомилась с Дэвидом Мартином. Когда Мартин узнал, что она дочь финансиста Чарльза Морроу, ну, тут он стал лихорадочно искать способы, как их помирить. Чарльз поначалу был омочарован, но потом стало ясно, что Мартин ищет инвестора для одной из своих хитроумных схем. Чарльз в тот же миг его и отвадил. То есть ни сделка, ни примирение не состоялись? Нет, сделка состоялась только с другими, более доверчивыми инвесторами, но в конечном счете он потерял все, и ему пришлось начинать заново. Он никогда не уставал поливать нас грязью перед Джулией, настроил ее против нас окончательно, в особенности против отца. Но началось это не с Дэвида Мартина, а гораздо раньше, с той гадости, что была написана на стене мужского туалета в Рице. Вы об этом знаете. Так вот, это была ложь, грязная ложь. И имела она одну цель — напакостить Чарльзу и вбить клин между ним и Джулией. Но кому это могло понадобиться? Мы так и не узнали. А подозрения у вас на этот счет есть? Она ответила не сразу. Если и есть, то я сохраню их при себе. Вы думаете, я люблю сплетничать? Я думаю, что если ваша семья подвергалась нападкам, то вы и ваш муж должны были нанести ответный удар и сделать все, чтобы найти того, кто это сделал. Чалл пытался призналась она. Подозрения у нас были, но мы не могли действовать, основываясь на подозрениях. Кто-то близкий к вашей семье? Этот разговор закончен, — миссис Финни поднялась. Но Гамашу показалось, что перед этим она стрельнула взглядом в сторону лужка, озера и старого уродца на пристани, почти окутанной туманом. В тот момент когда гамаш зашел на пристань по лужайке галопом проскакала крохотная фигурка бин в полете полотенце человека паука развивается следом руки сжимают вожжи доносится шепоток песни пусть остается кобыла пусть остается кобыла почти и не песня почти и не слышная чада марианы радостно проскакала по травке а потом исчезла в лесу видите что-нибудь спросил гамаш кивая на бинокль льфини — Да я больше и не смотрю, — признался Финни. — Ношу его скорее по привычке, на случай, если вдруг произойдет что-то необычное. Бин вот просит, чтобы я посматривал, не появится ли Пегас, и, кажется, я сейчас его видел. Финни кивнул в сторону опустевшей лужайки, и Гамаш улыбнулся. Но за птицами я больше не слежу, память плохая стала. — Вот взять... «Мартлета», — сказал Гамаш, сцепляясь за спиной пальцы и глядя на озеро, и бегущие по нему небольшие волны. Примечание «Мартлет» — геральдический символ стилизованной птицы без ножек. Конец примечания. По небу ползли облака. Какая интересная птица! Ее часто используют в геральдике. Считается, что она символизирует предприимчивость и настойчивость. А еще «Мартлет» обозначал четвертого ребенка. Правда? Финни продолжал сидеть лицом к озеру, — но его ленивые глаза ожили, стреляли из стороны в сторону. Да, я вчера вечером нашел книгу о Столетней войне. В те времена семейное состояние наследовал старший сын, второй делал карьеру в церкви, третьему удачно жениться, а вот четвертому самому приходилось искать счастье. Трудные времена были. Для Мартлетов я помню, чего Чарльз Морроу боялся больше всего, что его дети растранжирят наследство. Их, кстати, тоже четверо. — Глупо с его стороны, — сказал Финни. Он был таким добрым и щедрым ко всем другим, но только не к своим детям. — Вы так думаете? — А я вам скажу, что думаю я. Да, отец сказал Чарльзу Морру, что нужно опасаться следующего поколения, и чалз в это поверил. Его собственное глупое решение. Но сыновья склонны верить отцам, и потому Чалз принял еще одно решение, на сей раз мудрое. Я думаю, он решил дать детям нечто иное, другое богатство, не деньги, что-то такое, что они не смогут растранжирить. В то же время на жену и друзей он денег не жалел, осыпал их подарками. Гамаш слегка поклонился Фине, который кивком подтвердил, что этот жест не остался незамеченным. Он решил не подпускать детей к деньгам. Вместо этого он одарил их любовью. На плохо выбритом лице Финни дернулись жилистые мускулы. «Вы знаете, он много думал о богатстве», — сказал Финни. «Был в некотором роде одержим этим. Он пытался понять, что дают ему деньги, но так по-настоящему и не понял. Для него только стало ясно, что без денег он был бы несчастен. Но хотите честно?» Финни повернул свое опустошенное лицо к Гамашу. «Он был несчастен с деньгами». К концу... Он ни о чем другом и думать не мог. Достаточно ли у него денег, не пытается ли кто-то украсть их у него, не промотают ли их дети, разговоры с ним стали скучнее некуда. И тем не менее, вы сидите здесь и ведете подсчеты. Это верно. Но я делаю это частным образом и не ущемляю ничьих прав. Гамаш задумался, так ли оно на самом деле. Теперь, когда Джулия мертва, арифметика этого человека стала куда занятнее. Убийство Джулии вполне можно рассматривать как ущемление чьих-то прав. Итак, из собственного ли счастья или из мудрости, Чарльз Морроу решил, что на его детей прольется не золотой дождь, а дождь его любви, продолжил старший инспектор. Вы знаете, Чарлз учился в университете МакГилла, играл в их хоккейной команде, Мартлета Могила. Финни помолчал, чтобы придать этим словам больший вес – Он рассказывал детям об этих играх, но говорил им о тех случаях, когда упал на льду, или не сумел принять пас, или был впечатан в бортик, обо всех тех случаях, когда он оказывался не на высоте. Он хотел внушить детям, что в ошибках нет ничего ужасного, ничего страшного. «А они не любили ошибаться?» — спросил Гамаш. «Большинство людей не любят ошибаться, но дети Морроу как никто другой. А потому они никогда не рисковали». Рисковать была склонна только одна из них, Марианна. — Четвертый ребенок, — сказал Гамаш. — Вообще-то да, но из всех них Питер был самым чувствительным. У него душа художника и темперамент банкира. Когда человек в таком конфликте с самим собой, жизнь у него нелегкая. Вечером перед своей смертью Джулия обвинила его в лицемерии, — вспомнил Гамаш. — Боюсь, что они все такие. Томас — полная противоположность Питера. «Душа банкира, но темперамент художника, эмоции придавлены. Вот почему его музыка такая педантичная и безрадостная», — подхватил Гамаш, — «в отличие от игры Марианы». Финни ничего не сказал на это. «Но я вам не сообщил самое интересное про Мартлета», — сказал Гамаш. «Его всегда изображают без ног». Старик невнятно замычал, и Гамаш подумал, уж не мучает ли его боль. — Скульптор Пелетье присовокупил к статуе Чарльза Морроу Мартлета, — продолжил Гамаш. — Такую же птичку нарисовал для отца и Питер. Фини кивнул, вздыхая, — «Я помню этот рисунок. Чарльз очень дорожил им, всегда держал при себе». — «Этому же научилась у него Джулия», — сказал Гамаш. — Чарльз держал при себе то, что ему дорого. То же самое делала и его дочь. Она всюду возила с собой пачку писем. Они кажутся безобидными, даже приземленными, но для нее они служили защитой, доказательством того, что ее любят. Она доставала их, перечитывала, когда чувствовала себя покинутой всеми, а это, мне кажется, случалось нередко. Питер сказал, что у них у всех была своя броня, и эти письма были броней Джулии, стопка благодарственных записок. «Я знаю, что Чайлз был вашим лучшим другом, но вы меня извините за то, что я скажу». Гамаш сел так, чтобы видеть лицо старика, хотя разгадать его выражение было почти невозможно. «Хотя вы и говорите, что он любил своих детей, не похоже, чтобы они питали к нему ответное чувство». Умсе Мсье Пелетье создалось впечатление, что никто особо не скорбел по Чарльзу Морроу. «Вы все еще плохо знаете мору да? Вы думаете, что знаете, но это не так». Иначе вы бы никогда этого не сказали. Финни произнес это тихим голосом, без озлобления, но упрек был очевиден. Я лишь цитировал скульптора. Над пристанью с жужжанием носились трекозы. — У Мартлета есть одно свойство, — сказал Гамаш. — Какое? — Знаете, почему его всегда изображают без ног? Финни хранил молчание. — Потому что он летит на небеса. Легенда гласит, что Мартлет никогда не касается земли, он все время в полете. Я думаю, Чарльз Морроу именно это и хотел дать своим детям. Он хотел, чтобы они умели летать, чтобы они обрели, если не небо, то хотя бы счастье. «Я вырвался из мрачных уз земли», — продекламировал Гамаш. Вы цитировали стихотворение «Высокий полет» при нашем первом разговоре. «Любимые стихи Чарльза». Во время войны он служил в морской авиации, пустился в пляс на крыльях серебра. Прекрасно. Финни оглядел озеро, лес, горы, открыл рот, потом закрыл. Гамаш ждал. Наконец Финни заговорил, «Знаете, вы очень похожи на отца». Эти слова прозвучали, пролились в мир, соединились с золотистым рассветом, посылающим свои лучи через собирающиеся облака на воду и на пристань, согрели их лица. Эти слова слились со сверкающей водой, прыгающими насекомыми, бабочками, птицами, шелестящими листьями. Арман Гамаш закрыл глаза и вошел вглубь тени, в длинный дом, где обитали все его воспоминания, весь его жизненный опыт, где ждали его все, кого он когда-либо знал. Все, что он когда-либо делал, думал или говорил. Он дошел до самого конца, до одной комнаты. Дверь в нее была закрыта, но не заперта. В эту комнату он никогда не осмеливался войти. За дверью чувствовалось ни зловоние, ни темнота, ни стоны ужасной угрозы, а что-то гораздо более пугающее. Из-под двери пробивалась полоска света. Он знал, что внутри находятся его родители. Туда их поместил молодой Арман, чтобы они оставались там в безопасности, в идеальных условиях, защищенные от обвинений, ядовитых насмешек, хитрых улыбок. Сколько себя помнил Арман, он уже жил в этом свете, принимаемый безоговорочно. Весь мир мог шептать «трус», «предатель», а его сын только улыбался. Его отец оставался в безопасности за этой дверью. Арман прикоснулся пальцами к дверной ручке, последняя комната, последняя дверь. На этой последней неразведанной земле не было чудовищной ненависти или горечи или язвительного негодования, здесь царила любовь, ослепительная, прекрасная любовь. Арман Гамаш чуть-чуть толкнул дверь, и она распахнулась. Каким был мой отец? Финни заговорил не сразу. Он был трусом, но вы это знаете. Настоящим трусом, вам это хорошо известно, это не просто бред сумасшедших англоязычных граждан». «Я знаю, что он был трусом», — сказал Гамаш, более уверенно, чем чувствовал. «И вы знаете, что случилось?» Гамаш кивнул. «Мне известны факты». Он снова метнулся в длинный дом, мимо глазеющих на него недоуменных воспоминаний, стремясь поскорее добежать к двери и комнате, в которую он по глупости заглянул — но было уже слишком поздно. Дверь была открыта, свет проливался наружу. Он увидел самое отвратительное лицо в мире. Мы с Онорой Гамашем жили разной жизнью. Мы очень часто занимали противоположные позиции, но он сделал совершенно необычную вещь. Я об этом никогда не забывал, я даже сегодня ношу это в себе. Знаете, что сделал ваш отец? Задавая этот вопрос, Берт Финни не смотрел на старшего инспектора, но у Гамаша создалось впечатление, что его разглядывают под микроскопом. «Он поменял свое мнение», — ответил Финни самому себе. Он с трудом поднялся на ноги, протер лысую голову платком и надел широкополую шляпу, которую два дня назад дал ему Гамаш. Он выпрямился, как только мог, потом повернулся и посмотрел на Гамаша, который тоже поднялся и теперь возвышался над ним». Финни ничего не говорил, просто смотрел. Потом его уродливое, опустошенное лицо расплылось в улыбке, и он прикоснулся пальцами к руке Гамаша. Этот контакт, как и многие другие в жизни Гамаша, был не только дан, но и принят. Но было в нем что-то столь личное, что почти вызывало ассоциации с насилием. Финни поймал взгляд Гамаша, отвернулся и медленно пошел по пристани к берегу. — Вы солгали мне, месье, — сказал ему вслед Гамаш. Старик остановился, замер, потом повернулся, прищурился в лучах солнца, тем более ярких от того, что пробивались сквозь просветы в облаках. Он поднес дрожащую руку к колбу, чтобы видеть Гамаша. — Вы, кажется, удивлены, старший инспектор. А ведь люди постоянно врут вам. — Это верно. Меня удивила не ложь, а ее предмет. — Правда? И что же это за предмет? Вчера я попросил мою команду собрать биографические данные обо всех подозреваемых. Очень мудро. Мерси. Они обнаружили, что вы точно тот, за кого себя выдаёте. Скромная семья из Нотр-Дам-де-Грас в Монреале, бухгалтер. После войны работали в разных местах, ну работу трудно было найти, освободилось сразу столько человек. Ваш старый приятель Чарльз взял вас к себе, и вы там и остались. Были очень ему преданы». Это была хорошая работа, у хорошего друга. Но вы сказали мне, что никогда не были в плену. Я и не был. Были, месье. По архивным данным, во время японского вторжения в Бирму вы были там и попали в плен. Он говорил с человеком, оставшимся в живых после бирманской кампании, жестокого сражения и варварского, нечеловеческого плена. Не выжил почти никто. А этот человек был из тех, кому повезло. Он дожил почти до 90 лет, словно взял эти годы у тех, кто остался в Берманской земле. Он женился, у него приемные дети, и он может спокойно стоять на пристани этим летним утром и обсуждать подробности убийства. Очень тепло, старший инспектор. Занятно, понимаете ли вы, насколько тепло, но вам еще придется восполнить кое-какие пробелы. С этими словами Берт Финни развернулся и пошел по траве, медленно направляясь туда, куда собирался. Арман Гамаш смотрел ему вслед, все еще ощущая прикосновение высохших старческих пальцев к его руке. Потом он закрыл глаза и поднял лицо к небу. Его правая рука осталась чуть приподнятой навстречу руке Финни. — Я вырвался из мрачных уз земли, — прошептал он озеру.